20 июля 2019 г о д а Путь домой был дорогим и мучительным. Короткий рейс из аэропорта Ньюки Корнуолл в Гетвик задержали на 20 минут, и э л и з а б е т чуть не в з в ы л а от ярости. Медленно идущие пассажиры, бортпроводницы с пустыми накрашенными глазами, все казалось было против нее именно тогда, когда требовалось, чтобы мир работал правильно. Она приезжает домой после полуночи. Проносится сквозь царящий в доме хаос. На полу валяются кроссовки и куртки, на столике у дивана тарелка с засохшей п и ц ц е й Дом пахнет ее семьей, неповторимой смесью грязной обуви, скошенной травы и старой мебели. Запах бергамота и травянистый запах спа, Элизабет специально ездила в город на распродажу, казавшийся божественным теперь стал резким и неуместным. Все неуместно. как накрашенные губы и накладные ресницы у маленькой девочки. Элизабет спешит наверх. Она позвонила Джеку из такси и знает, что он в их спальне. Она медленно открывает дверь. В комнате полумрак. Лампа на столике прикрыта футболкой Джека, чтобы максимально приглушить свет. Джек полусидит, полулежит на кровати, положив руку на т о п о д н и м а ю щ у ю с я то опускающуюся спинку с в е р н у в ш е й с я клубком Клемми. в ту с к л о м свете Трудно что-то разглядеть. э л и з а б е т как завороженная делает шаг вперед. Рыжие волосы дочери разметались по подушке, как будто она плывет под водой. Клемми слегка раскраснелась и вцепилась ручкой в толстое зимнее одеяло. э л и з а б е т отнесла его на чердак пару месяцев назад, когда разбирала летние вещи. В целом Клемми выглядит нормально. Джексон н открывает глаза и смотрит, как э л и з а б е т Едва касаясь, проводит ладонью по телу Клемми. Она не хочет будить ее, но ей необходимо ощутить живое тепло. Слава богу, я дома. Сейчас ей кажется безумием, что она хотела уехать и оставить их одних, что она наслаждалась поездкой. Элизабет смотрит на Джека. Тот выглядит так, словно только что вернулся с мальчишника. Привет, шепчет он. Она целует его в щеку. От него пахнет, как от корзины с грязным бельем. Она берет его за руку, а затем снова поворачивается к Клемме. Когда она заснула, Элизабет слегка дотрагивается до шелковистых волос дочери. После того, как ты позвонила, примерно час назад, мерил температуру. Все так же держится около тридцати девяти. Ты проверял, не появились ли у нее на груди пятна? С тех пор, как ты спрашивала час назад, нет. По дороге домой. Элизабет освежила свои знания о ветрянке. Макс переболел ею, когда был маленьким, а Чарли и Клемми нет. Она наклоняется к Клемми и пытается рассмотреть ее грудь под пижамой. Не надо, не тревожь ее, пусть поспит. Элизабет останавливается. Он прав, сейчас для нее лучше всего спать. Завтра утром позвоню в неотложку. Она начинает составлять в голове список дел. Я уже говорил, дежурный врач уверен, что это ветрянка. И нужно просто переждать ее, как любое вирусное заболевание. Да, но я хочу быть уверена. И ты ведь не сказал ему, что она не привита. Она не хочет, чтобы это звучало упреком. Не сейчас, когда на Джека столько всего свалилось. Но ничего не может с собой поделать. Она чувствует, как прежний страх просыпается в ней. Теперь, когда она дома, следует все взять в свои руки. Элизабет, я сказал об этом по телефону. И врач наверняка все увидел в ее карточке. Да и это не важно, чем бы это ни было. Альба и Чарли тоже болеют, но, может быть, не в такой острой форме. т ы й сказал, что Чарли лучше. Перед сном он говорил, что все еще плохо себя чувствует и у него болит голова. Даже не рвался смотреть телевизор. Тыльной стороной ладони Элизабет прикасается к л б у Клемми. Он горячий и влажный. Глаза двигаются под закрытыми веками. Элизабет надеется, что она видит сон с ее любимыми русалками Ипони. Она уже собирается пойти проверить, как там мальчики, когда на тумбочке у кровати беззвучно вспыхивает экран телефона Джека. Это Эш. Джек смотрит на телефон, потом на Элизабет. Он уже раз пять звонил. Ну так ответь. Элизабет произносит это слишком громко. Клемми начинает ворочаться, затем снова замирает. Волосы рекой струятся по подушке. Они оба смотрят на нее, потом друг на друга. Он звонил узнать, как дела, очень волновался насчет Клемми. Это так мило с его стороны, учитывая, что Альба и Брай тоже болеют. Ты не говорил, что и Брай заболела. Элизабет берет телефон Джека, который продолжает светиться. Вот почему Брай не отвечала на сообщение Элизабет. Но почему Эш звонит так поздно? Вдруг что-то случилось? Вдруг ему нужна помощь? Она выходит из комнаты и отвечает на звонок. Эш, тихо говорит она. Элизабет. Короткая пауза. Ты дома? Я вернулась пораньше, вошла несколько минут назад. Ага. Она слышит, как по гладкому полу скрипит один из их стульев за 6 2 с о т двадцать фунтов. Элизабет видела цену в интернете. Как Клемми. Крепко спит. Температура все такая же, около 39. Я думаю, что это ветрянка. Утром снова позвоню в больницу. Как Альба и Брай? Он не отвечает. Как девочки? повторяет она, на этот раз медленнее. Эш, говорит она громче. Когда он наконец отвечает, голос у него глухой, словно он положил голову на руки. Элизабет, мне нужно кое-что тебе сказать. Что такое? Что-то с Альбой? У Элизабет перехватывает дыхание. Как будто Альба ее собственный ребенок. Эш, ей страшно, что она не может держать себя в руках. Эш выдыхает, прежде чем продолжить. Это не ветрянка, Элизабет. У них не ветрянка. Что? Откуда ты? У них корь. Перебивает ее Эш. На этот раз он говорит четко. Что? Ерунда. У них не может быть кори. В отличие от Клемми, они привиты. У них не может. И вдруг з а м о л к а е т потому что вдруг разом вспоминает все несостоявшиеся разговоры, все т е случаи, когда она цеплялась к Брай по поводу эгоистичных хиповых родителей, антипрививочников, а Брай с в о р а ч и в а л а разговор. А затем она вспоминает и недавние сообщения от подруги и свое облегчение. Но Брай же сказала, она написала, что Альба привита от пневмонии и менингита. Что? Ей не делали КПК, Элизабет и Брай не делали. У них корь, и мне очень-очень жаль, но вероятно, у Клемми тоже. Но Чарли, Чарли, болеет, а у него есть все при. Я видел его вчера. Он не болен, или по крайней мере болен не так, как остальные. Я читал, иногда у привитых проявляются слабые симптомы, если они контактировали с зараженным. Возможно, это именно такой случай. Элизабет опускает руку с телефоном. Она пока еще ничего не чувствует. Джек выходит из спальни и одними губами спрашивает, что случилось. Она молча передает ему телефон, и он спрашивает в трубку Эш, что происходит. Элизабет проходит мимо него и спускается на кухню. Под громкий стук своего сердца она подходит к кухонным полкам. И впервые в жизни ей хочется что-нибудь разбить. Она берет огромную кружку. Она может запросто швырнуть ее на пол, но затем видит полу стертый контур маленькой ножки Макса. Они обвели ее, когда Максу было всего несколько месяцев. Эту кружку она разбить не может. Она берет другую, но это была любимая папина кружка, когда родители приезжали в гости. Тарелки? Нет, у них всего десять тарелок в комплекте. Оно того не стоит. К тому времени, когда она находит простую, некрасивую миску, идеальную для принесения в жертву, порыв уже иссекает. Вместо того, чтобы разбить миску, она сама оседает на пол. Ей хочется з а р ы д а т ь так, чтобы в груди стало больно, но она не может. Они, мать их, врали. Она врала. Элизабет слышит наверху скрип половиц под ногами Джека и его голос. Встает, все еще держа в руке миску. Она ставит ее обратно на полку и идет наверх, чтобы лечь рядом с Клемми и молча молить ее о прощении. Она не знает, сколько времени прошло. Джек входит и садится рядом на кровать. Она чувствует внутри абсолютную пустоту. Джек прочищает горло. Я позвонил на горячую линию. Они сказали, чтобы к л е м и не контактировала с другими людьми, и нужно вызвать терапевта Надом, а не ехать на прием в понедельник. Они возьмут анализы и определят, корь это или нет. Они говорят, сыпь обычно начинается с о л б а и что у к л е м и в о рту могут быть маленькие пятна с белыми точками в середине. Элизабет все это, конечно же, знает, но она не перебивает Джека. Сказали ей, нужно больше пить и следить за температурой. Что можно давать и бупрофен или парацетамол. В общем, меня успокоили, сказали, что корь неприятная болезнь, но она проходит, и Клемми будет в порядке. Помнишь, еще несколько лет назад считалось, что е ю надо обязательно переболеть, а сегодня так думают про ветрянку. Клемми скоро поправится. Она знает, что он дословно повторяет услышанное по телефону и пытается ее успокоить, но лучше бы он заткнулся. Ее нельзя успокоить. Она так просто не успокоится, не сейчас. Похоже, он понимает и наконец останавливается. Некоторое время они сидят молча. Затем Джек убирает с лампы футболку, чтобы в комнате стало светлее. Он осторожно наклоняется над Клемми, убирает волосы с ее лба и всматривается ей в лицо. Элизабет приподнимается на локте. Она должна увидеть. Да. словно вытесняя веснушки по лбу к л е м м и расползается беспощадная красная сыпь покров заражения, предъявляющий свои права на маленькое тельце ее дочери. Элизабет лежит без сна рядом с Клемми, пока ближе к пяти утра сквозь занавески не начинают пробиваться первые солнечные лучи. Она чувствует себя как в первое утро после смерти папы. Тогда она тоже рано проснулась. в своей квартире в северном Лондоне, но рядом с ней в кровати была Брай. Она до самых похорон почти не отходила от подруги. Клемми во сне давится слюной, кашляет и хмурится. э л и з а б е т встает, она составила план действий и хочет начать до того, как Клемми проснется. На чердаке среди крошечных ползунков и игровых ковриков она находит видео няню. Она оставляет приемник в спальне и идет на кухню. Элизабет загружает посудомоечную машину, все моет, протирает и начинает готовить. Она готовит рагу, пасту с соусом, жаркое в горшочках, то, что можно долго хранить и что, как она знает, мальчики точно будут есть. Пока кипят кастрюли, Элизабет составляет список того, чего им нужно побольше: более утоляющие, холодные и горячие компрессы. Фрукты для сока, сосиски, картофель, английская соль и эфирные масла для увлажнителя воздуха. Список все разрастается. Она отдаст его Джеку, как только он проснется. Да-да, вот так будет отлично. э л и з а б е т может справиться с печалью только, если находится в движении. Она делает много сока из свеклы, имбиря и моркови. Мальчикам тоже не помешает укрепить иммунную систему. Клемми просыпается с криком около семи, и Элизабет уже бежит по ступеням, прежде чем та вскрикивает во второй раз. Клемми сидит в кровати, она выбралась из-под покрывал и трет кулаками глаза. Увидев Элизабет, она протягивает к ней ручки, мамочка, и начинает плакать. Элизабет нежно обнимает дочку и садится на край кровати. Привет, куколка, говорит она, целуя ее в щечку, в рыжие волосы везде, куда может дотянуться. а затем внимательно вглядывается в лицо дочери. Сып ь спустилась уже ниже шеи, пятнышки приобрели цвет разбавленного сока из черной смородины. В ближайшие дни нужно постараться держать ее подальше от зеркал. Ай-ай! рыдает Клемми и снова т р ё т красные, как у зверька, глаза. Она кричит все громче: "Мама, мне больно, глазкам больно! Придет доктор и пропишет лекарство, чтобы глазки не болели. Хорошо, куколка?" Пожалуйста, постарайся не тереть их так сильно. Где еще болит? Горло и голова и везде в с ё болит, отвечает она, не в силах сдержать слезы. Элизабет дает ей остатки п а р а ц е т а м о л а и укачивает, пока Клемми не разжимает к у л а ч к и Элизабет продолжает укладывать ее спать. Врач по вызову, доктор м э й х ь ю звонит в дверь ровно в десять. Мальчики играют на лужайке в крикет. А Элизабет только что закончила раскладывать покупки, за которыми ездил Джек. к л е м м и сидит на диване в гостиной с задернутыми шторами. У нее так болят глаза, что она не может смотреть телевизор, поэтому слушает аудиокнигу про Гарри Поттера. Открыв дверь, Элизабет видит худощавую женщину с короткой стрижкой и в модных очках с толстой оправой. Она пожимает ей руку, вежливо улыбается и приглашает зайти. Думая, вот черт, да и не больше тридцати. Чай, кофе предлагает Элизабет, уже зная, что доктор м э й х ь ю откажется. С ней что-то не так, она не улыбается. Разве в обязанности врача не входит приветливость? Она смотрит наверх в поисках пациентки, как сантехник, который хочет побыстрее починить протекающий кран, чтобы успеть на следующий вызов. к л е м м и в гостиной, проходите, пожалуйста. Увидев к л е м м и доктор м э й х ь ю оттаивает. но все равно почти не смотрит на э л и з а б е т и Джека. Доброе утро, к л е м и Она прислушивается к аудиокниге. Это какая философский камень? спрашивает она, предвигая кресло. э л и з а б е т выключает аудиокнигу, пока доктор м э й х ь ю слушает к л е м и сердце и легкие, смотрит в рот и проверяет, насколько распространилась сыпь. Все это время болтая про Гарри Поттера. Какой факультет тебе больше нравится? Я вот обожаю Гриффиндор. Элизабет видит, что ее дочери доктор м э й х ь ю нравится. В промежутках между кашлем она во всех деталях описывает палочку Гарри Поттера, которую ей на день рождения подарили тетя Брай Эш и Альба. От одного звука их имен у Элизабет начинает колоть под сердцем. Мама сказала, что у меня корь. Внезапно очень серьезно заявляет она доктору м э й х ь ю Да, Клемми, похоже, что у тебя корь. В вашем районе заболело еще несколько человек. Она отвечает даже не посмотрев, стоит ли рядом Элизабет. Да что не так с этой женщиной? Вот этой палочкой я сейчас возьму у тебя мозок, а ученые проверят его в лаборатории, хорошо? Мозок, это значит вы возьмете мои слюни? Да, верно. Так, да ладно. Доктор Мейхью похлопывает Клемме по руке. к л е м м и машет ей на прощание, а Элизабет снова включает книгу и выходит с врачом в прихожую. Пока доктор м э й х ь ю выписывает рецепт, глаза у нее вновь становятся холодными. Итак, я уверена, что это корь. Сегодня мы отправим м а з о к в лабораторию, и, скорее всего, результаты будут уже к концу дня. Надеюсь, вы знаете, что корь самый заразный вирус в мире, так что они отнесутся к этому очень серьезно. Почему она так выделила слово "они"? Как будто думает, что Элизабет и Джек относятся к этому не серьезно. Вот рецепт на витамин А, чтобы инфекция не распространилась на глаза. Она вручает Элизабет зеленый листок. С вами свяжется служба общественного здравоохранения Англии, возможно, уже сегодня. Они зададут несколько вопросов, чтобы узнать, где бывала Клемми в период заразности. Он начинается за четыре дня до появления сыпи и продолжается еще четыре дня после ее появления. Так что постарайтесь вспомнить, где она бывала в эти дни, чтобы мы могли. предотвратить распространение инфекции. Ну, я, понятное дело, возил ее на прием, говорит Джек, активно желая помочь. Доктор м э й х ь ю раздраженно вздыхает, что Элизабет расшифровывает как в ы г р ё б а н н ы е идиоты. Простите, доктор, вмешивается Элизабет, не в силах удержаться от саркастической интонации. Мы только что узнали, что наша дочь серьезно больна. Но я почему-то не чувствую вашей поддержки, которая была бы очень, кстати, в это сложное время. Элизабет, Джек кладет ей руку на плечо. Не надо, Джек. Элизабет с т р я х и в а е т руку. Я считаю неправильно, что к нам относятся с таким очевидным пренебрежением, когда наш ребенок. Прошу прощения, миссис Чемберлен. До того, как начать работать здесь, я год проработала в Кении в медицинском центре в городке Наньюки. Я видела, как дети умирали от брюшного тифа и от вируса бешенства. Я вакцинировала тех, кому повезло больше, кто прошел многие мили, чтобы сделать прививку. Почему? Потому что они понимают. Они видели, что бывает, когда детей не вакцинируют. Вы знаете, что из-за вспышки кори в Демократической Республике Конго в этом году погибло более шести тысяч человек, гораздо больше, чем от эболы. Но корь это не эбола. И неатипичная пневмония, поэтому на международном уровне это не имело никакого резонанса. Может быть, это не профессионально, но мне все еще сложно общаться с семьями, у которых другое отношение. Вы думаете, мы не прививали ее по собственному желанию? Элизабет говорит громко, слишком громко для маленькой прихожей. Доктор Мейхью переводит взгляд с Элизабет на Джека и обратно на Элизабет. В карточке клемме значится, что она не п р и в и т а и что мы не должны больше присылать напоминания. Я сделал а вывод. Так вот, вы сделали неправильный вывод. Если бы вы потрудились прочитать историю болезни нашей дочери, вы бы знали о ее судорогах в раннем возрасте и о том, что доктор Паркер рекомендовал нам не прививать ее. Доктор Мейхью переминается с ноги на ногу. Приятно видеть, что ей неловко. Понятно, говорит она. Прошу прощения, мне не следовало вести себя так, так грубо, подсказывает Элизабет. Мне не следовало вести себя так невнимательно, да. Ну что ж, хорошо, ладно, говорит Элизабет. У нее перестает пульсировать вена на шее. Так, я должна отвести м а з о к как можно быстрее. Не забудьте проверять температуру и давайте обезболивающее, если потребуется. Вам позвонят из службы здравоохранения. Но с ней все будет в порядке, да? В смысле, сейчас к о р ь з звучит пугающе, но Клемми здоровая девочка, так что нет причин думать, что она не поправится в ближайшие пару недель. Если будут какие-то осложнения, звоните в больницу, я сообщу вам результаты анализов. Она кивает на прощание и выдавливает из себя улыбку, пытаясь открыть входную дверь. Джек выпускает ее. Люди из службы здравоохранения звонят Джеку и называют примерное время, когда они приедут, чтобы задать вопросы. Когда в дверь звонят, э л и з а б е т купает Клемми и меняет постельное белье, так что половину беседы она пропускает. Как только Клемми устраивается в кровати снова с Гарри Поттером, э л и з а б е т идет на кухню и присоединяется к Джеку и не молодой женщине, которую зовут Анжела. У нее Бейдж на шнурке. Губы как тонкие полоски, глаза маленькие и подвижные, волосы мышинного цвета. Джек ставит стул для Элизабет рядом с собой. Я рассказывал Анжели о наших перемещениях за последние две недели. На столе лежит лист бумаги, на котором крупным наклонным почерком Джека написано несколько названий. Первым пунктом в списке значится ярмарка в начальной школе Нэттлстоун. Джек пододвигает бумагу Элизабет. Она видит название Lansdowne Fish and Chips и ее щеки заливаются краской. Никто не говорил ей, что в ее отсутствие они ходили есть рыбу с жареной картошкой. Видимо, договорились держать это в тайне от нее. Это все? – спрашивает Анжела. Да, по-моему, все верно, подтверждает Элизабет. Анжела кивает и склоняется над своими записями. Доктор Мейхью сказала, что в нашем районе есть и другие случаи кори. Говорит Джек, пока Анжела лихорадочно выводит ручкой по своим бумагам. Сколько их сейчас? Я не вправе обсуждать другие случаи. Да, я понимаю, но насколько все серьезно? Анжела с легким вздохом откладывает ручку и сплетает пальцы в замок. В Фарли и окрестностях одни из самых низких показателей вакцинации в стране. В случае с КПК это примерно 83%. процента. И это не считает детей до года и людей с противопоказаниями, например, больные раком или те, кто перенес пересадку органов. Так что в целом непривитых примерно одна пятая от всего населения. Если исходить из того, что из ста непривитых людей, контактировавших с зараженным, 90 заразятся и у с е м е рых из них возникнут серьезные осложнения, то да, все очень серьезно. Еще сложнее бороться с заражением, когда люди ездят в отпуск и возвращаются из заграницы, что обычно и происходит в это время года. Она берет ручку и продолжает писать. Но корь, это ведь не так страшно, да? спрашивает Элизабет. В смысле, это же не полиомиелит или что-то в этом роде? Это не... Ручка останавливается. В Великобритании в одном случае кори из пятнадцати. Развиваются серьезные осложнения, такие как пневмония или энцефалит, то есть воспаление мозга. В большинстве случаев обходится без осложнений, но иногда болезнь принимает серьезный оборот. э л и з а б е т привалилась к Джеку. Она внезапно чувствует, что очень устала. Голова кажется слишком тяжелой, чтобы держаться на шее. Джек обнимает ее за плечи и больше вопросов Анжелиони не задают. Вечером Джек отвозит мальчиков с воздушными змеями и запасами для пикника на пляж в п о л у ч а с е езды от дома. Элизабет валится с ног от усталости, но у детей всегда найдутся вопросы, на которые должен ответить кто-то из родителей. К семи вечера к л и м и уже спит, а Элизабет закончила с посудой и думает только о том, как бы доползти до кровати и лечь рядом с дочкой. но вдруг видит тень мелькнувшую мимо витража возле входной двери тень на секунду замирает и двигается прочь Элизабет чувствует прилив адреналина а вдруг это Брай что б ее неужели ей хватило наглости Элизабет открывает дверь на улице теплый вечер через маленькую черную калитку удаляется не Брай а Розалин в темно-синем платье до колен и разумеется босая услышав как открывается дверь Розалин оборачивается и обе женщины на минуту замирают в недоумении. На крыльце стоит прикрытая фольгой тарелка. Я не хотела вас беспокоить, но мы вечером готовили термису, а и р е й в сделал немного для вас. Розалин указывает на тарелку у ног Элизабет, но Элизабет не смотрит вниз. Она не может отвести взгляд от Розалин. Это похоже на влюбленность, только совершенно наоборот. Ее охватывает ненависть. И это столь же о п ь я н я ю щ е е чувство. Как вы смеете? Розалин недоуменно хмурится. Думаете, это все исправит? Элизабет указывает на тарелку. Вы приготовите нам десерт, а мы забудем о вашей безответственности. Элизабет, что происходит? Что происходит? Элизабет смеется и сама слышит в этом смехе безумие. У моей дочки корь. Потому что такие, как вы, люди, которых мы считали друзьями, решили не поддерживать то, что правильно. Элизабет, я думаю, вы нет, нет. Я единственная разглядела в вас всю эту богемную дурь, когда вы только приехали. Я слышала, о чем вы там с Роуши битали на барбекю. Я чувствовала это. а н т и п р и в и в о ч н и к и такие как вы и она, поставили жизнь моей дочери под угрозу. Вам плевать на всех остальных. Вы думаете, ваши дурацкие скульптуры важнее, чем дыхание моей дочери, которой в легкие попадает пыль? Вы вообще не представляете себе, каково быть матерью, каково любить кого-то больше самой себя? Не представляете, насколько это все серьезно, сколько сил я приложила, чтобы защитить Клемми? Каждый раз, когда вы выступаете против вакцин, вы угрожаете ее безопасности. Вы такая же, как они все. Элизабет машет рукой в сторону дома Брай и Эша. она тяжело дышит, удивляясь тому, что Розалин позволила ей закончить, не перебивая и не перекрикивая. Где ее злость? Где ее пыл? Это сводит с ума. Но Розалин просто стоит на месте. По крайней мере, она не улыбается. Она просто смотрит на Элизабет без жалости или злости, словно они обсуждают погоду. Элизабет, я знаю, что вы злитесь. Я понимаю. Ха! восклицает Элизабет. Да ничего вы не понимаете, но вы должны знать, что я полностью поддерживаю вакцинацию. Я даже сама отвезла племянника и племянницу на прививку, когда моя сестра не смогла. Если бы у меня были дети, они были бы полностью привиты. Элизабет чувствует, как ее гнев утихает. Но вы же дали Джеку эту бутылочку с гомеопатией для... Розалин кивает и слегка улыбается. Да, в некоторых случаях я верю в гомеопатию, но это не значит, что я не верю в медицину. В этот момент открывается дверь дома номер восемь, из нее высовывается красивая голова р е й ф а Тут-то б э н а Розалин коротко ему кивает. Я скоро вернусь. Он переводит взгляд своих темных глаз на Элизабет, которую начинает трясти. Я очень сожалею обо всем, Элизабет, правда? Я думаю, это неправильно, что к л е м и заболела. Ведь вы так старались ее защитить. У э л и з а б е т в горле стоит ком. Вы сердитесь, и это абсолютно нормально, продолжает Розалин. э л и з а б е т больше не в силах смотреть ей в глаза. Она чувствует жжение в горле, разворачивается и бежит в дом, закрывает за собой дверь и б е с силно ь оседает на пол. Как вышло, что она вдруг стала такой беспечной? ж ж е н и е выплескивается. Она съеживается на полу и рыдает.